«Похоже, она не спала всю ночь», — сказала Далило, сообщив повару о ситуации за вип-столиками. «Разве мы можем винить ее? «Генерал Хадзама отклонил просьбу темные эльфийки помочь уничтожить огненного дракона», — сказал повар, продолжая готовить еду. «Это потому, что она рассердила Рори?» «Это ведь не так, верно? Возможно, это как-то связано с боссом и «Но это правда. Тогда это должно быть из-за людей наверху. Интересно, почему они отказались?» «Я имею в виду, что все их командиры собираются редко». А, мне нужно лучше изучить японский. Да, Лила, мне все равно, что ты делаешь в свободное время, однако, пожалуйста, сосредоточься. Я не хочу потерять свою работу. Если что-нибудь случится, я немедленно сдам тебя. Поняла, поняла. Постараюсь не облажаться. Кивнув повару, она налила горячий кофе в чашке. Полковники Кингун и Кама, а также подполковники Йоуга и Цуги сидели за столом на некотором расстоянии от Лили и Яо. Почти все они смотрели на плачущую эльфийку. Йога, мы действительно ничего не можем сделать». «Ты же знаешь, что не можем». «Кроме того, оппозиция так и ищет повод надавить на Министерство обороны, и теперь нам нужно быть намного аккуратней». Подполковник Цуги, который только слушал, решил вмешаться. «Так как же убийство огненного дракона поможет оппозиции усилить давление на них?» Йоуга ответил. «Дело в том, что они немедленно набросятся на любые понесенные потери, которых можно было избежать или нельзя». А потери наверняка будут, и все это будет происходить на территории Империи, даже если Огненного Дракона и уничтожат, пересечение границы вызовет массу проблем. «А что если бы у нас был свидетель? Кто-то, кто пригласил бы нас туда?» Сказал полковник Камма, пожав плечами. «Если бы мы это сделали, это было бы прекрасной причиной, чтобы оппозиция смогла объявить им недоверие Кабинету министров. Несмотря на то, что мы получили обещание от Палаты представителей игнорировать любые выходки Сената... Кабинет министров по-прежнему придерживается слабой доктрины». В это время Далилу принесла кофе. Пока она подавала кофе, разговор офицеров прекратился. Полковник Каму улыбнулся. «Тем не менее, ты думаешь, что он действительно сможет с этим справиться?» Я смеялся, когда видел это по телевизору. Его ругали за ответ в форме шутки, но это была просто формальность. «Думаю, что его предупредили следить за языком, чтобы не сказать ерунды прямо перед парламентом. Неужели это его характер?» И ему повезло, потому что три девушки позади него оказывали большое влияние. Потому что всё, что они делали, так это уходили от ответа, говоря «это просто Итами». По правде говоря, странным было то, что они сделали после того, как привели беженцев. Конечно, они не могли просто оставить людей в беде, поэтому ответили, что не хотели, чтобы детям было плохо. Итами не сделал ничего плохого, сказав «прекрасно, оставьте это мне». Насколько нам известно, именно поэтому эти три девушки так поддерживают нас. Сказал Цуги, когда допил свой кофе. Дело не в убийстве огненного дракона. Наша главная цель состоит в том, чтобы победить империю и потребовать от них возместить весь ущерб. С каких это пор они заставляют нас снова защищать территорию вокруг ворот и предотвращать вторжение? О чем думает правительство? Вероятно, это потому, что они в значительной степени понимают политическую ситуацию в этом мире. Если мы победим господствующую власть здесь, то есть империю, то весь этот континент, вероятно, перейдет в состояние гражданской войны. Наверное, поэтому, в конце концов, в прошлом Древняя Римская империя уничтожила Дакию, нынешнюю Румынию, и в итоге пала под натиском варваров. Например, если сейчас США придут в упадок, Китай и Россия, свободные от влияния США, вероятно, начнут войну. Подобное уже было в Тибете, среди уйгуров, в Грузии и так далее. Только глупец будет думать, что войны не будет. Точно так же, если бы империя была разрушена... Более сильные нации этого мира немедленно бы начали войну друг против друга, чтобы захватить власть. Хоть силы самообороны Японии были непобедимы в этом мире, у их военной мощи все еще были ограничения. Поэтому для поддержания мира здесь необходимо было убедиться, что ни одна из сторон не пострадает. Кенгун тяжело вздохнул и сказал. «Мир важен для торговли и сбора ресурсов. Я предпочитаю мир». Каму положил руки на стол заметным глухим стуком. В таком случае, почему мы вошли в особый регион? Если бы мы просто защищали ворота, нам не понадобилось бы столик огневой мощи. Прямо сейчас Империя находится в невыгодном положении. Мы хотим, чтобы они уступили нам территорию вокруг ворот, платили нам выплаты, а также подписывали выгодные нам торговые соглашения. Поэтому, когда мы начнем переговоры, а Империя не примет наши условия, мы атакуем. Все планы составлены, мы сможем взять имперскую столицу в течение 80 часов с того момента, как нам отдадут приказ». «И когда это будет...» «Я уверен, что точно не завтра, но, скорее всего, переговоры начнутся в течение следующего месяца или около того». Кама посмотрел в потолок. Неважно что, но это будет в будущем». «В современной войне, когда ты видишь свою цель, значит, что кто-то падает. Как только мы начнем, мы не должны останавливаться. Двигаемся прямо до конца и быстро заканчиваем. Это важная вещь», — сказал Цуги, когда брал кофе у Далилы после того, как закончил пить предыдущий. «Но они говорят, что ожидание — часть бизнеса, но мне это сильно надоело». «Как я уже сказал, ничего не поделаешь с этим, верно?» «Вот почему мы должны отправить небольшой отряд, который не вызовет шума, если пересчет границу. Это должно сработать, верно?» «Небольшой отряд?» «Знаешь, этого дракона вообще-то сравнивали с летающим танком». Но дракон только один». «Действительно, у нас как раз самолеты без дела простаивают. Разве мы не можем сбить его фантомами?» Каман наклонился вперед. Мы собьём его? Можем ли мы вообще сбить его? Дракон обладает чешуей, сравнимой с БТ. Основной боевой танк. Третьего поколения. Я не думаю, что 20 миллиметровая пушка возьмет его. Как насчет ракет класса «Воздух-воздух»? Они могут подбить танк? Хм. То есть мы не сможем справиться с этим без достаточной огневой мощи. Тогда почему бы не попробовать другие способы? Проклятие. АТМ. Противотанковая управляемая ракета. Не могут попасть в быстролетящие цели. «АМ» — ракета класса «Воздух-воздух», у которых высокая скорость, не имеют достаточно большой боеголовки для пробивания брони танков третьего поколения. Как, черт возьми, третий разведотряд отпугнул его с помощью «ЛАМ»? «Панцерфауз-3» — немецкий и противотанковый гранатомёт. «Тогда что нам делать? Если вы хотите справиться с тем драконом, то нужно сделать так». Полковник Йоуга открыл блокнот и начал рисовать план. Во-первых, они вступят в бой с целью в воздухе с помощью самолетов F-4 «Фантом». Разве мы уже не решили, что они не смогут его сбить? Они не смогут убить его, но вот остановить — да. Это означает, что мы будем атаковать под углом в 20 или 25 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы прижать его к земле. Как только драконы опустятся на уровень земли, настанет очередь артиллерии. Они забросают дракона 155-мм снарядами, не давая ему времени отдышаться или восстановиться. так как ему это не позволит сделать ударные волны от постоянных взрывов. В конце концов, артиллеристы нарисуют картину горы Фудзи в небе с помощью снарядов, нет причин, по которым они не смогут этого сделать. И затем, когда они собьют его с ног, боевые вертолеты Кобра атакуют ракетами ТОВ. Американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс. Если возможно, они переместят туда танки Type 74, стреляющие АЭП в бронебойные подкалиберные подкалиберный снаряды снаряд с откидным поддоном. Чтобы прикончить его. В конце концов подойдет пехота, чтобы подтвердить убийство дракона. Но нам, вероятно, не придется беспокоиться о том, что он внезапно восстановится или усилится, как в манке. Ладно, подожди немного. Теперь, когда они закончили, Кенгун начал подсчитывать. Так как скорострельность танка Type-99 составляет 6 выстрелов в минуту, нам понадобится по меньшей мере 10 таких. Поскольку цель довольно мобильна, то удвоим это число до 20. 4 танка Type-74... Два истребителя «Фантом-4», два вертолета «Кобра», вертолеты «Споттер». Тогда нужны и машины поддержки тоже. Чёрт возьми, это слишком много. А вот почему я сказал, что это невозможно. Когда они услышали, что сказал подполковник Йоуга, все могли только опустить плечи. Я уплакала, однако она прекрасно понимала, что никто не поможет ей, независимо от того, сколько она будет плакать. Она прекрасно знала, что это такое плакать и некому тебя утешить. Поэтому ей необходимо встать, ей придется подняться с того места, где она упала, и помочь самой себе. Она плакала, ей было больно. Она вытерла слезы чистым носовым платком и смочила губы холодным чаем. Затем она вытянула руки, таким образом она разобралась в чувствах в своем сердце. Внезапно она поняла, что Лили ушла. Она оставила сообщение с официанткой о «Мне нужно работать, если беспокоишься о том, что у тебя нет места, где ты можешь переночевать». Ты можешь прийти в сообщество жителей Арнуса. По правде говоря, я у не возражала против кемпинга, однако она боялась, что на нее снова нападут. Она получила столько помощи от Лилей и даже не смогла поблагодарить ее, Яу сделала заметку, чтобы отблагодарить Лилей должным образом, когда снова увидит ее, а затем узнала местоположение сообщества жителей Арнуса. В любом случае, мне все еще нужно выяснить, как решить эту проблему. Ей нужно было найти способ спасти своих друзей и семью. Во-первых, она узнала, что люди, которых называли людьми в зеленом, были частью армии страны под названием Япония. Она также понимала, почему они не могут нарушить границы королевства Эльбы. Она узнала, что победить огненных драконов возможно, но пытаться сделать это с небольшой группой людей слишком рискованно. Если бы командир Хадзам отказался по личным причинам, это упростило бы ситуацию. В конце концов, люди, которые искали деньги, могли быть подкуплены бриллиантом, А люди, которые искали славу, могли быть искушены тем, что их восставляли бы за победу над огненным драконом, которого даже герои не могли победить. А если бы она столкнулась с извращенцем, то была уверена, что ее тело превосходит тело любой женщины, и трёхсотлетний эротический опыт Яо починит этого человека. Однако Хадзама не был человеком, которого можно было бы соблазнить подобными методами. Он не отказался от просьбы Яо по личным причинам. Он был человеком, который спокойно отдавал предпочтение будущему своего народа и правилам военных. пытаться заблазнить его – пустая трата времени. Поэтому ей придётся убедить его подчинённых, в армии такого размера должен был быть хоть кто-то, кто мог бы иметь слабости к богатству или женщинам, а может и то, и другое. Подумав об этом, я огляделась вокруг».